Глава 7 Финансовый монтаж или будет вам на орехи. В конце 92-го, как-то вечером, заканчивая запланированную на день работу, Гарин услышал, как Бланк общается по громкой связи с Рудыго. Обычно это случалось, когда Антон семёнович собирался ехать домой и бегал по кабинету, не имея возможности держать трубку около уха. рудыга как обычно, грохотал своим министерским басом. «Антон, я тут познакомился с одним деятелем из Швейцарии. Тебе надо с ним тоже познакомиться». «И что мне с того?» Подбежал к селектору Бланк, застегивая рубашку и повязывай галстук. «Что и всем нам? Деньги? Я не могу тебе тут все объяснить. Лучше он сам это сделает. Прими его и полюбезнее». «Когда?» жор услышал, как Бланк листает ежедневно. «Завтра в шесть вечера он будет у тебя. Запиши». «Пишу». Доминик Феврие. Швейцарец? Бельгейц, но из Швейцарии. Это не важно. Ты ведь по-английски гутаришь? Вот и пообщаетесь. Он тебе все объяснит, а ты потом мне, хорошо? У нас не было возможности нормально поговорить, но я понял, что он знает, как из денег сделать деньги. Хорошо. Планк отключился. Гарин затаил дыхание, когда Антон Семенович вышел, выдохнул. В что-то жужжало, отдавая в копчик. «Вот что значит выражение «жопой чуять», — подумал Жора. «А что я чую?» «Знать бы. Бланк забыл, что я тут?» «Или не придал значения разговору?» «Завтра в шесть придет этот швейцарский бельгийц, и что?» Жора не знал, что, но очень хотел быть в своей комнатке завтра в шесть, чтобы Бланк не подумал, будто в ней кто-то есть. «Что за шпионские страсти?» — вслух сказал Гарин. — Куда я лезу? — Ладно, — решил он. — Если я буду на месте, значит, буду. Если Бланк попросит уйти, уйду. С этой мыслью он выключил компьютер и пошел на выход. В ее комнату вели две двери. Одна из зала кабинета Бланка, а вторая из общего коридора. Дверю в кабинет Бланка Гарин никогда не пользовался, она была заперта со стороны помещения Бланка. Видимо, Антону Семеновичу не было дела, слышат ли Гарин разговоры, что ведутся в кабинете хозяина медцентра ИСХИЛ. До сих пор у Бланка от Жоры не было секретов. А теперь... Жора приехал из типографии, где заказал буклеты о центре. Занес Бланку в папку на подпись, счет на оплату положил на стол секретарши. А так как ее не было уже, то отошел перекусить в недавно организованный кафе в отремонтированном сегменте здания. Вернуться он постарался без шума. Очевидно, бланк секретарша отпустил, потому что документы, положенные Гарином на стол, так и лежали. Компьютер Гарин вывел из спящего режима. Полюбовавшись на бегущую строку «Кардиология в Эсхиле – наша цель!» Он двинул мышкой и заставку сменил рабочий стол Windows 3.11. Гарин запустил Word и Aldous PageMaker, в которых писал и монтировал макеты. Предстояло заготовить шаблон нового буклета с с учетом открытия новых отделений. А это теперь по ходу ремонта происходило чуть ли не каждый месяц-два. Вот закончили ремонт на четвертом этаже, где по плану открывались реанимации и детское отделение. Пока деньги на все выделяло Ореховое министерство, при этом поставляя на лечение сотрудников, мужиков с мозолистыми руками широкими плечами, шишкобойцев. Ежемесячно бухгалтерами закрывались акты выполненных работ, погашающие вложенные в минорехпромом целевые средства. Ужас Бланка, налоговая полиция поселилась в здании Схила и отслеживала каждую входящую копейку. Когда Гарин вернулся из кафе, в уже был в кабинете Бланка. Разговор шел на английском. жор зашел тихо, разделся и слушал. Когда тема пошла по второму кругу, а Жора это понял, когда Бланк начал повторяться в вопросах, стараясь понять эмиссар из финансовых кругов Европы. Жора все понял, и чтобы голоса ему не мешали, осторожно вышел и отправился снова в кафе выпить чего-нибудь безалкогольного и обдумать услышанное. Как и положено, для любого докладчика в феврее в основном блоке уложился за 20 минут. В лифте Гарин вспомнил популярный анекдот. К новому русскому приходит черт и предлагает за его бессмертную душу исполнить любое желание. Новый русский пытается его понять. За любое-любое. Да. Мою душу. Да, всего лишь твою душу. За любое желание. За любое. Душу. Да, больше ничего. Заманчиво. Только я одного не понимаю. Чего же? Удивляется черт. А наколка-то в чем? Я не понимаю. Что предлагал Феврие? Гарин достал блокнот, в котором делал пометки во время встреч, и пока ждал заказ... Ставил карандашом только жирные точки. Феврие предложил брать кредиты в одном крупном лондонском банке, но не просто так. То есть их брать будет не Бланк и не Центр Эсхилл, а дочерняя организация, для которой создателями-поручителями выступит Минорехпром и имя Центр Эсхилл. Компанию эту создадут юридические физические лица из России. Как известно, рудыга ведет большую внешнеторговую деятельность, продает орехи, покупает те, которых не бывает в России. Часть этих денег нужно проводить через лондонский банк, который представляет Феврие. При этом рудыга то есть его министерство, через своих финансистов часть вырученных денег от орехового бизнеса оставит в банке в качестве гарантийного залога для новой фирмы как поручитель. Этот неприкосновенный фонд может быть возвращен в любой момент по первому требованию Минорехпрома. А вот проценты от этого депозита будут распределены между Министерством Рудыга, Центром господина Бланка и будут учтены личные интересы господ Рудыга и Бланка. О себе Феврие скромно умолчал. Главное это добиться для созданной фирмочки высокого кредита доверия на финансовом рынке, чтобы у банков-кредиторов не возникло сомнений в порядочности ее. Используя разные законы в разных странах под различные благотворительные программы, фирмы и ее дочки будут тоже брать кредиты, перегонять деньги из банка в банк, позволяя набирать доходы комиссионные от операций. Кредит доверия – это те же деньги. Фирму с высоким финансовым кредитным рейтингом потом можно будет продать за хорошие деньги и всю схему повторить. Главное, чтобы все это время... В качестве гаранта ее порядочности в банке лежал залог от Минорехпрома. дочерней организации нужно зарегистрировать на Кипре или в Гибралтаре. Она свой кредит вернет практически сразу обратно в банк, и потому на ней никаких долгов не будет. Ее главная задачей как понял Гарин, не крутить все эти кредиты. Это для отвода глаз, имитации бурной деятельности, а выманить у Минорехпрома залоговые деньги. От суммы у Гарина перехватило дыхание. Не меньше 100 миллиардов фунтов стерлингов. Впрочем, залоговый капитал должен ему соответствовать и будет конвертирован в золото или алвазы, которые станут храниться в депозитном хранилище Лондонского банка. Раз в год банком по поручению вкладчиков будет сниматься разница курса и откладываться на третий, личные счета господ Рыдыга и Бланка. При годовом экспорт-импортном обороте Минорехпромов триллион фунтов сумма вполне подъемная. Причем изъятие нужно всего один раз. А если эта схема будет клонирована, то личный интерес Бланка и Рудыга составит всего лишь процента от этой суммы в год на двоих. Мгновенно сосчитав, Гарин понял, что ежегодный доход Бланка станет выражаться в сумме 5 миллионов фунтов в год или почти 10 миллионов долларов не считая того, что на Минорехпром и Центр исхил будет приходить по 500 миллионов на каждого в виде процентов от депозита. Главный аргумент Феврие оказался в том, что раз деньги находятся за пределами России, то местные налоговые органы к ним никаких претензий и вопросов иметь не смогут. А так как проценты Рудыга и Бланка не превысит 5 от сделки, то и у мировых налоговых организаций тоже вопросов не возникнет. Все абсолютно законно. Гарин поставил жирную точку, означавшую миллиард долларов дохода год из ничего, из воздуха. Зачем приезжал в феврее вытащить из руды к деньги? От кого этот эмиссар? От неких международных финансовых кругов, которые, видимо, не могли не обратить внимание на закупку Минорехпромом для медцентра ИСХИЛ разного оборудования на два десятка миллионов долларов и поняли, что между Рудыгой и Бланком имеет что-то большее, чем просто дружба. А значит, на этом можно сыграть. Учитывая же обстановку в России на рубеже 92-93 года, если Ореховый министр не дурак, то он пока властен над денежным потоком, захочет создать для себя финансовую перину, а заодно и Бланку, без которого вся эта операция станет выглядеть слишком подозрительно. И зачем тогда Бланку медцентр в Москве, Эсхил превращался в игрушку для взрослого ребенка, Антона Семеновича Бланка. Палец его действительно становился пальцем царя Медаса, при одном условии, если он и Рудыга согласятся на предложение Доминика Феврие. Гарин пил кофе и вспомнил финальные сцены из фильма «Бриллиантовая рука». Как говорил один мой знакомый, покойный, я слишком много знал. Понятно, почему Рудыга перенаправил Феврие к Бланку. Это неблаготворительность, плевал он на Бланк и его центр. Министерство нашпиговано жучками и стукачами, а тут чисто, пока чисто. Рудыга наверняка приедет и очень скоро. Он должен поговорить с Бланком, а так как Ореховое министерство официальный спонсор медцентра, этот визит никому не будет подозрителен. Передернувшись от омерзения, Гарин вдруг вспомнил, что если решение о сделке Рудыга примет, то, вероятнее всего, Бланк ее вести поручит отцу Гарина, как доверенному юристу и совладельцу медцентра, а значит, отец и себе обязательно пустит денежный ручеек от этого потока в качестве гонорара. Интересно, когда он решит сына посвятить в свои эти секреты? А что сказал бы дед, узнав об этом? Уйти от Бланка и забыть обо всем? Поскандалить с отцом, мол, я все знаю? А как же кардиология? А как же все надежды, которыми Гарин прожил этот год? Ну и, что немаловажно, весьма приличная зарплата, которую он тут получал. Ни одна государственная больница столько не сможет платить. Жора вспомнил рассказ Бланка о его молодости, как еще в советские времена. Тот поехал в отпуск в Болгарию и круиз по Дунаю. Круиз тот Жора проходил через капстрану, Австрию. А у нас денег, не то что кот наплакал, вообще не было. Меняли сущие копейки, и вся валюта уходила на оплату туалетов. А со мной в каюте плыл директор обувной фабрики. Он в Вене идет к трапу, помахивая пачкой долларов, и говорит мне в ухо. «Понимаешь, Антошка, у кого денежки, у того и праздничек». Вот так подразнил и пошел своим маршрутом. Гарин припомнил разговор с дедом. «Как быть, если вдруг попал в такую вот непростую ситуацию? Кто может решить это?» И надо ли вмешиваться? В конце концов, по действующим мной России законам, вся эта сделка вполне законна. Как-то Жора во время очередной поездки увидел, как рабочие железнодорожники нанялись пошабашить на местные начальства частным порядком. на порыв внуков в тринадцать лет вскрыть подноготные, обличать их и клеймить, дед Руди сказал. «Жора, я все понимаю, не надо стараться быть святее Папы Римского». Это списанные детали провода, я разрешил. Они соберут систему громкой связи, и ребятам нужно хорошо питаться. Фрукты, витамины. Денег я им дать не могу. Кончились наличные, пусть подзаработают. Феврие привез мечту новых русских, которые каким-то боком оказались причастны к потокам государственных денег. И было очевидно, что они не остановятся перед возможностью отвести небольшие ручейки в свои карманы. Воровать по-крупному тогда еще стыдились. Гарин решил не быть святее Папы Римского и заниматься порученным делом, тем более, что основной целью финансового монтажа, как он свято верил, был не личный карман Бланка, а финансовая поддержка и развитие медцентра. Можно ли было допустить, что Рудыго строил такие далекие планы, когда еще при живом СССР стал поддерживать Бланка в создании своего медцентра? Вряд ли, но дальновидность – необходимая черта любого руководителя, как умение ощущать пульс времени. Судя по нему, у России была аритмия в тяжелой форме. Бланк тоже дальновиден? Вот тут Гарин сомневался. Что-то было правительское в антон Семеновиче, но всей его дальновидности хватало на умение заводить друзей, и не просто друзей, а непременно полезных как умение своевременно избавляться от балласта, людей, с которых нечего было поиметь. А я-то ему зачем, задумался Гарин. Поклон в сторону полезного друга моего отца, поэтому он откровенно меня унизил при встрече и поставил заниматься рекламой. Все это было непонятно и как-то противно. Рабочий день окончен, надо ехать домой. Гарин вернулся к своему кабинету. Через дверь кабинета Бланк услышал грохочущий голос Рудыга. «Приехал. Ну и черт с ними. Я войду, услышат хорошо. Так я расставлю точки над «и». Гарин шумом отодвинул стул, принялся собираться. «Понимаешь, Антон, у нас не будет другого шанса. Этот перец предложил. Откажемся, окажемся в дураках. Тебе надо центр поднимать. Вот и поднимай. Ты можешь тут открыть любое отделение». Ты сможешь в каждой области открыть филиалы. — У кого денежки, у того и праздничек, — припомнил Бланк, любимый эпизод из своей жизни. — Что? — Так, вспомнил, мудрое изречение. Гарин переобулся, накинул куртку, хлопнул дверцей шкафа. — Кто там у тебя? — снизил голос Рудыга. Бланк отворил общую дверь. Судя по тому, что замок был не заперт, Бланк уже проверял эту комнату. — Уходишь? — Все, Антон Семенович, скоро восемь. Ты давно тут? «Нет, отходил кофе пить. До завтра. До завтра!» — пожал руку Гарина Бланк. Ладонь у него была сухая и теплая. Гарин ушел. Уровень адреналина у Бланка в норме. Вот это выдержка. Или недопонимание. Приложив к щеке свою ладонь, Гарин понял, зачем Бланк пожал ему руку. Его ладонь тоже была сухой и теплой. Адреналин Жоры уже перегорел. Он успокоился. Бланк не знал, что Гарин слышал его разговор с Феврие. «Отлично. Больше всего Гарину хотелось забыть об услышанном. Забыть. Забыть. Надо выспаться и переключиться на текущие дела».